Токо я сейчас далек от этого пути, подождди здесь, но не показывайся ей. Ты никогда меня не боялся, лягушонок, сказала мать волчица, отступая на шаг и пропадая в высокой траве, что она отлично умела делать. А теперь, весело сказал Мауглли, снова прыгнув в окно, все собрались вокруг балдео, и он рассказывает то, чего не было.